параграф. В отяжелевшей общественности Кесарева мира смешиваются и чередуются два ложных начала – ложный иерархизм и ложный демократизм. В ложном иерархизме оценивается не внутренний человек и подлинные его качества, а человек внешний и его буржуазное положение в мире. В ложном иерархизме – иерархизме царства Кесарева, качество человека и неповторимая его индивидуальность приносятся в жертву вне человека лежащей иерархии социальной среды, иерархии буржуазных положений. Поэтому ложный социальный иерархизм, в сущности, уравнивает индивидуальности перед фиктивными ценностями буржуазных положений, лишает человека его коренных и глубоких качеств, противоборствует подлинной метафизической иерархии мира. Это иерархизм нетворческий, иерархизм инерции, косности, скованности мира. Ложному иерархизму противостоит... Ложный демократизм, обратная его сторона. Демократизм в метафизическом смысле этого слова отвергает не только ложную иерархию социальных положений и иерархию костных оценок, но и подлинную внутреннюю метафизическую иерархию мира, на которой покоится все качественное и индивидуальное. Демократизм механически уравнивает все качественное и индивидуальное, истребляет внутреннего человека во имя человека внешнего. Для метафизики демократизма человек определяется также не по внутренним, всегда разностным своим качествам, а по механически уравненному социальному положению. Метафизика демократизма признает положительной ценностью, отрицательную и пустую, чисто механическую идею равенства, и с ней связывает пафос справедливости. Но равенство само по себе не есть ценность. Равенство – зло, когда во имя его убиваются качества и отвергается величие индивидуальности. Последовательная метафизика демократизма глубоко враждебна всякому призванию и всякому величию. Это плоскостная метафизика, боящаяся всего горного и возвышающегося. Метафизика демократизма противоборствует стихии гениальности и отвергает водительство великих. Для нее власть в мире должна принадлежать механике количеств, не высокоиндивидуальному, а среднеобщему. Демократизм силится подчинить качественное количественному. Индивидуальное общему, великое среднему. Но всякая ценность качественно индивидуальна и горна. И потому ценность равенства демократической метафизики враждебна всякой ценности. Демократизм также враждебен космосу и его органической иерархии, как и ложный буржуазный иерархизм. Индивидуальность и все ее ценные качества предполагают не уравнительный механизм мира, а органический его иерархизм. Призвание и величие в мире возможно лишь в том случае, если есть в мире органический иерархизм. Христианство признает равноценность всех человеческих душ перед Богом и даже не равноценность, а абсолютную ценность всех душ. Но эта абсолютная ценность души или внутреннего человека не только ничего общего не имеет с механическим уравнительным равенством, она глубоко ему враждебна, ибо механическое уравнивающее равенство отрицает душу и истребляет внутреннего человека во имя внешнего социального положения. Христианство по мистическому своему смыслу совсем не демократично, оно подлинно, внутренно, иерархично и аристократично. Признание внутреннего человека и его неповторимой индивидуальности и качественности в единственности его призвания – и место в мире предполагает метафизическое признание внутреннего и аристократического строя мира, иерархического его организма. Этот подлинный метафизический иерархизм и аристократизм всегда был источником всякого величия в мире, всякого повышения качества и ценностей человеческой жизни, всякого движения в мире. Метафизика демократизма При всем ее революционном обличии в существе глубоко консервативно, инертно, костно, враждебно повышению качеств и ценностей, пугливо и боязливо в своем отношении ко всякому величию. Лишь подлинный аристократизм, аристократизм внутреннего человека, а не внешнего, буржуазного положения, может быть динамическим, творчески революционным началом. Аристократия есть единственно должная, желанная, нормальная космическая форма властвования в мире, ибо это властвование внутреннего человека, властвование призванных и великих. Это аристократия жертвенного служения. Эта аристократия не может иметь никаких точек соприкосновения с ложным буржуазным иерархизмом социальных положений, ибо ложный иерархизм также враждебен внутреннему человеку, враждебен индивидуальному призванию и величию, как и ложный демократизм. Ложный иерархизм и ложный демократизм – две стороны одной и той же болезни – подобно государственному абсолютизму и анархизму, буржуазному капитализму и социализму и тому подобным. Та же антитеза существует и по отношению к свободе. В отличие от равенства, свобода есть положительная ценность, но и свобода может быть отрицательно пустой. Лозунги формальной свободы свободы хотеть того, чего захочешь» отрицательные и пустые – это детская свобода или рабья свобода. В ней нет ничего органического, нет содержания, нет связи с мировыми целями. Формальная свобода для свободы без цели и содержания есть лишь обратная сторона деспотизма и рабства. Политические революции слишком часто бывают основаны на этой детской и рабьей свободе, и деятели их бывают заражены психологией, развившейся в атмосфере деспотизма. Зрелая, содержательная свобода предполагает возрастание и подъем внутреннего человека, его органическое воссоединение с другими людьми и космосом. Зрелая, положительная свобода имеет космическое содержание и мировую целестремительность она противна произволу и только та свобода может быть творческой которая открывает место человека в космическом организме внешняя отрицательная рабья свобода всегда со страхом косится на свободу соседа и занята разграничением враждующих свобод соседей Положительная, зрелая, творческая свобода не может иметь этих вечных страхов и не может так интересоваться этими размежеваниями, ибо связана с органическим строем космоса. Этим не отрицается смысл всякого права, ибо к органическому нельзя принудить, любить нельзя заставить. Право хранит свободу в эпоху разобщения.